Пятый уровень – естественно, спонтанно и все во благо. Просветленное существо взаимодействует с миром спонтанно и естественно, не вынося суждений. Шэнь-янь, мудрость, чань. Основная задача этого уровня – научиться использовать случайность себе во благо и продолжить дотачивать технику под себя на этом уровне вы понимаете что это еще большой вопрос кто в нашей голове является действительно рациональным а кто сиюминутным насим Талиб, в рискуя собственной шкурой очень много рассуждает о рациональности и о том как не просто ее определить он пишет об этом так единственное обнаруженное мною определение рациональности которое практически, эмпирически и математически строго, таково – рационально то, что позволяет выжить. Благодаря этому определению рациональности многие привычные взгляды могут измениться на диаметрально противоположные. Например, когда после тяжелого 12-часового рабочего дня, во время которого вы не успели даже перекусить, а до его начала выспаться – обезьянка удерживает вас в социалках и не отпускает в тренажерный зал, то кто ведет себя более рационально? Рациональный тип, по мнению которого вам нужно подготовиться к лету, сбросить жир и подкачаться, а то мы что-то немного вялые, так давай просто закинемся энергетиками или еще какой дрянью. Или обезьянка, которая понимает, что если мы тут еще и фитнесом займемся, да и под стимуляторами, то однозначно сдохнем. На пятом уровне мы начинаем понимать, что лень — это сигнал. Что-то нужно исправить в нашем режиме, в нашем отношении, в наших взглядах. Это не враг, это очень полезная информация. Все начинает происходить естественно и спонтанно, и уже не поймешь, где рациональный тип, а где обезьянка. Границы стираются, и понимаешь, что между ними нет противостояния, это отличная команда, члены которой разные, и именно в этом и заключается их сила. Сразу скажу, на пятом уровне я многого не понимаю сам, поэтому опишу лишь то малое, что вроде бы похоже на правду. Мысль. Отношение к праздности и безделью. Джедайские техники разработаны, вовсе не для того, чтобы неистово хреначить в каждую конкретную минуту. Зачастую куда более ценным навыком является умение ничего не делать и спокойно чувствовать себя при этом, так как очень часто наша неприязнь к простоям приводит к тому, что мы сами себя перегружаем и никому не даем работать эффективно. Объясню эту мысль на пальцах. Предположим, что мы пихуемизировали, то есть ограничили по пределу впихуемости свой список проектов и задач. Но все равно у нас будут локальные недозагрузы, приводящие к небольшим простоям. Это может случиться по многим причинам, главная из которых – флуктуации. По идее, эти резервы и недозагрузы можно бы было бы просто выкинуть. Поверьте, вреда было бы меньше. Или потратить этот ресурс, чем бы он ни являлся, вниманием, мыслетопливом, временем, на всякие инвестиционные задачи. Я называю это интеллектуальным фланированием. Догадайтесь, кто меня надоумил. Например, на то, что, скорее всего, не принесет никакого результата, и его можно будет в любой момент просто взять и выбросить. Но с какой-то маленькой вероятностью оно может выстрелить и дать очень хорошие дивиденды. Своего рода лотерейный билет. Но ведь нет, большинство из нас просто не умеет бездельничать. Именно бездельничать, а не страдать фигнёй. Не каждый сходу увидит тонкое различие между этими двумя процессами. В результате чего мы идём в списке проектов и запускаем в работу следующее по приоритетам. Здесь подключается наша патологическая неспособность планировать и оценивать ещё не сделанную работу. Происходит это также по множеству причин. Я не исключаю, что многие из этих причин фундаментальны и непреодолимы. Но наиболее частые довольно банальны. Например, те, что вызваны одним из моих любимых тараканов. Если я чего-то не вижу, значит этого нет. Вот самое злобное проявление этого таракана, которое я встречал в дикой природе, то есть в реальной жизни. У одного менеджера... В плане по разработке программного обеспечения не было предусмотрено время на исправление ошибок. На вопрос «Неужели ты не будешь исправлять ошибки?» он ответил «Да, конечно, буду, у нас каждый раз появляются ошибки». «Но почему ты не заложил вообще никаких трудозатрат на это?» «Ну как же, я же не знаю, сколько точно мне потребуется на это времени». «А раз я не знаю, сколько точно потребуется времени, поэтому не заложу ничего». Очень логично. Если говорить об ошибках в оценках, то иногда некоторые люди в этом месте возражают. Да надо просто точнее оценивать свою работу. Надо, не спорю. Получается? У всех, с кем я успел об этом поговорить, как правило, не получается. Но некоторые все равно ведут себя так, будто мир подчиняется их представлениям о том, как надо, упорно игнорируя реальное положение дел. Неприязнь к простоям приводит к тому, что как только из-за флуктуаций у нас образуется резерв, скажем, один мозговат час в неделю, мы тут же думаем, как бы его обязательно использовать, потому что не использовать его – это неэффективно. Мы запускаем в работу новый проект, который, по нашим прикидкам, как раз вписывается в этот один мозговат час в неделю, но по факту он требует раз в 5-10 больше. И когда оказывается, что мы знатно недооценили запущенный в работу проект, выкинуть мы его уже не можем. Опять же, по разным причинам, многие из которых родственны эффекту овсянкиной, который заключается в том, что мы склонны спонтанно возобновлять работу над незавершенными делами. Пусть даже в уме. Ведь понимаете, одно дело это выкинуть задачу из таск трекера. И совсем другое дело выкинуть ее из головы. Представили себе этот механизм? Так выглядит механизм самозатраха отдельно взятого человека. А теперь представим, что человек он не сам по себе, а работает в команде. И проекты у него не индивидуальные, а требующие вовлечения еще много кого в этой команде и компании. В результате это может привести к очень интересному эффекту. Уровень затрахов в компании возрастает всякий раз, когда кому-то нечем заняться. Надеюсь, это не про вашу компанию. Практика. Кому я что-то должен, тому я все простил. Зачастую нам очень непросто понять, какая задача является точно нужной. Но вот с определением «точно ненужного», как правило, дела обстоят существенно лучше. Умение говорить «нет» мы тренируем всю жизнь. И чем более зрелыми мы становимся, тем более ценным вещам нам приходится отказывать. На низких уровнях зрелости в жизни преобладает всякий шлак. И говорить ему «нет» легко и даже приятно. Мы выкидываем его из жизни, и она постепенно наполняется какими-то делами. Тут мы замечаем, что дела тоже бывают хорошими и не очень и тогда выкидываем уже не шлак, а дела, которые не очень. Это дается чуть сложнее. Высвободив пространство для хороших дел, мы замечаем, что среди них есть просто хорошие и прекрасные. И для того, чтобы дать больше пространства прекрасным делам, нам приходится говорить «нет» хорошим. Разумеется, есть и исключения. Это кризисное состояние, когда приходится выбросить чуть ли не все, что не помогает удержаться на плаву. Но на высоких уровнях зрелости это редкость, хотя тоже иногда случается. Смысл текущей практики прост. Просмотрите свой список задач и выбросьте из него, скажем, процентов 10. Не исключено, что по некоторым задачам, в частности по тем, которые инициировали не вы, вам придется уведомить лиц, заинтересованных в этих задачах. Заодно будет прекрасный повод потренировать «Способы вежливого отказа». Эта практика может показаться очень полезной и в случае, когда никак не получается приступить к важным делам. Люди часто начинают задаваться вопросами «Что сделать? Что сделать? Как себя мотивировать?» или, мое любимое, «Как себя заставить?» Как будто единственная причина, по которой они не делают важные дела, это просто недостаток насилия. Сложность заключается в том, что для того, чтобы начать движение в желаемом направлении, часто нужно перестать делать что-то такое, что вы уже делаете. И очень часто даже не задумывайтесь над тем, почему, для чего и зачем вы это делаете. Но просто выкинуть часть дел недостаточно. Важно потом защитить высвободившийся ресурс от заполнения похожей бестолковой фигней. Это очень хорошо изобразил Кирилл Анастасин на одном из своих комиксов. «Док, я не успеваю делать массу важных дел». «Хм, голубчик, постарайтесь в следующем месяце продолбать как можно больше второстепенного». Иногда в жертву будут приноситься не отдельные задачи, а целые проекты. Навык хранить проекты и фиксировать убытки очень полезен. Зачастую люди не могут делать важное, потому что с упорством, достойным лучшего применения, пытаются доделать второстепенное. А многое из этого второстепенного может оказаться уже нереализуемым по ряду причин. Но выкинуть это жалко, поскольку ну много же сил уже было в это вложено». Из-за этого мыслительного шаблона огромное количество сил, денег, нервов и даже человеческих жизней было растрачено впустую. Проекты и задачи не бывают хорошими сами по себе. Все зависит от вашей системы целей. Если проект приближает вас к какой-то из ваших целей, то для вас этот проект хороший. Если не приближает, то, может, кого-то другого он приближает к его целям, и для него он хороший. Конечно, хорошо, когда мы можем сразу по мере прихода проекта соразмерить его со своими глобальными целями, используя упражнения, подобные упражнению «Штуб и Штотор», и после этого принять решение, браться за этот проект или нет. Но иногда вы вписываетесь в проект, а потом меняются ваши цели, и тогда приходится пересматривать список проектов, и не исключено, что надо будет от чего-то отказаться, так и не доведя до конца. Такая ситуация совершенно нормальна. Важен не просто факт того, что вы зафиксировали убытки и соскочили с проекта. Важно еще, ради чего вы это сделали. Практика. 20 минут наедине со своими мыслями. В идеале эта практика выполняется в безлюдном месте. В современном мире найти таковое становится все сложнее и сложнее, но сойдет и место, где вас никто не знает, и вы сможете с комфортом посидеть без смартфона, ноутбука или планшета. Просто последить за мыслями и позволить им бежать туда, куда они хотят. Метод «уединяться в безлюдном месте» приводится в прекрасной книге Ричарда Вайзмана «Как поймать удачу». Без всякой мистики и эзотерики – как один из способов усиления своей интуиции. Сама по себе тема удачи кажется мистической, но нет. В книге Ричарда Вайзмана все логично и четко объясняется с позиции текущих представлений о психологии внимания. В книге Кэлла Ньюпорта «Цифровой минимализм» целая глава посвящена преимуществам периодического одиночества. Мало того, он аккуратно поясняет, что быть одному значит не иметь контакта с чьим-либо чужим разумом, будь то живой человек, книга или телевизор. Если есть какая-то телепатическая сеть, связывающая все разумы воедино, то она не в счет. Часто люди говорят, «Я два раза в день по полчаса провожу в дороге, там этой практикой и занимаюсь». Тут вот какой момент. А чем реально занят ваш ум? Часто даже находясь в транспорте, мы читаем книгу свою или через плечо у соседа, Слушаем музыку, смотрим рекламу. Это не называется быть наедине со своими мыслями. Это называется быть наедине с рекламой. Практика. Провести день, стесняясь смартфона. Смартфон одной из участниц моей группы был в ужасном состоянии. С него облезла краска, экран был покрыт трещинами, чехол жутко обтрепан. При этом сама девушка выглядела предельно аккуратной. И ее образ скорее монтировался с последней моделью флагманского смартфона в аккуратном розовом чехольчике. На мой тонкий намек на состояние смартфона девушка сказала, что в таком виде от устройства намного меньше вреда. Ей просто стыдно доставать его в публичных местах. И в итоге она чаще и внимательнее общается с людьми, больше замечает вокруг себя и меньше отвлекается. И тут я подумал, а это же прекрасная практика. Представьте, что на один день использовать смартфон стало чем-то таким неприличным, например, как в туалет сходить. Да, это естественно. И да, мир устроен так, что это необходимо делать регулярно. Но никто же не делает это на виду у всех. Как только пуш уведомлениям в мозг прилетели первые позывы или как только вы заскучали на совещании – Если вы чувствуете, что вам что-то пришло и есть необходимость проведать своего маленького электронного друга, сделайте это быстро и в том месте, где вас никто не будет видеть. Практика. Заниматься интеллектуальным фланированием. Чуть раньше мы говорили о том, что нетерпимость к простоям может нам дорого стоить, а умение делать ничего может оказаться очень ценным и в конечном счете поможет успевать больше. Но под «делать ничего» мы не подразумеваем реальное медитативное состояние буддийского монаха. «Делать ничего» значит не запускать в работу чего-либо такого, чего мы не сможем потом без сожаления выбросить в тот момент, когда это придется сделать. Например, «Мне в такие моменты нравится интеллектуально фланировать». Это не означает неумеренного потребления информации на какую бы то ни было тему, или, что еще хуже, бесконтрольного отмечания всяких интересных статей флажочком прочитать позже. Куда уж позже-то? Если вы дошли до интеллектуального фланирования, то более позже уже не будет. Возьмите просто любую случайную статью, прочитайте ее, можно поверхностно, так, чтобы ухватить первую идею. А дальше... Подумайте, в каком виде и под каким соусом эта идея могла бы пригодиться хоть в каком-то аспекте для вашей текущей работы. Может даже просто сделать ее лучше в некотором разрезе, не покрываемом никакими KPI. Как, например, наличие большого количества отсылок к анекдотам в этой книге. Никто же этого не ждал и не требовал, но лично мне так нравится больше. Надеюсь, и вам тоже. Мысль. Удача и избирательность внимания Ричард Вайзман утверждает, что удача — это во многом свойство избирательности внимания. Хорошие шансы даны каждому. Много и плюс-минус одинаково. Только мы не всегда их замечаем. В подтверждение своей гипотезы Вайзман провел очень остроумный эксперимент на солидной выборке испытуемых. Каждого из участников эксперимента Попросили оценить свой собственный уровень удачливости. Совсем неудачлив, ни то ни сё или очень удачлив. Далее человеку давали журнал и простое задание назвать точное число картинок в этом журнале. Тому, кто справится, был обещан приз в 100 фунтов. Плюс-минус типичная схема психологического эксперимента. Результаты не слишком удивили. Среди самоназванных неудачников – Мало кто выиграл сто фунтов. Среди оценивших себя как ни то ни сё, выигравших было чуть больше. А вот удачливые люди часто получали сто фунтов, а некоторые даже двести. Хитрость была вот в чём. На одной из первых страниц по центру большими буквами было написано «Дальше можешь не считать, число картинок такое-то». Ещё через несколько страниц располагалась надпись Картинок точно столько, мы не обманываем. Но если вы скажете, что видели и эту надпись, мы дадим вам еще 100 фунтов. Одно и то же задание и такие разные результаты. Избирательность внимания объясняет, почему красных машин вокруг становится больше после того, как вы покупаете себе именно красную. И почему, как только я сосредоточусь на чем-то одном, как тут же начинаю пропускать все остальное. Этот момент часто упускается из виду при описании методик целеполагания типа SMART. Эти свойства нашего восприятия и то, как их можно использовать, чтобы замечать всякие неочевидные возможности в нашей жизни, описаны у Ричарда Вайзмана в его другой хорошей книге «Вы заметили гориллу?». У Вайзмана горилла стала именем нарицательным для неожиданного объекта, находящегося прямо у вас под носом. Она не имеет ничего общего с обезьянкой сиюминутного удовольствия. Это отсылка к эксперименту с баскетболистами, демонстрирующему свойства избирательности внимания. Вы с легкостью можете найти этот тест на ютюбе. Фильтры восприятия работают как таргетинг в Яндексе. Стоит поинтересоваться чем-то, что продают за деньги, как из каждого утюга как будто случайно пойдет реклама этого чего-то часто отвлекает от того, что для вас действительно важно. «Ты видишь то, на что настроен». Вот притча от неизвестного автора. «Однажды житель Нью-Йорка прогуливался с другом-индейцем по центральной улице своего города. Внезапно индейец остановился. «Я слышу сверчка!» – воскликнул он. «Ты с ума сошел?» – ответил его приятель, окинув взором оживленную улицу. «Вокруг гудели автомобили». Работали строители, спешили куда-то люди. «Но я слышу», — настаивал индеец. Он направился прямиком к цветочной клумбе перед зданием банка, раздвинул кусты. Друзья и правда обнаружили там стрекочущего сверчка. «Удивительно», — развел руками нью -йоркиц. «У тебя должно быть фантастический слух». «Да нет», — улыбнулся индеец. «Дело совсем не в этом. Смотри». С этими словами он высыпал на тротуар пригоршню монет, Прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверять, не их ли деньги рассыпались. «Вот видишь», — сказал индеец, — «ты слышишь то, на что сам настроен». По-моему, прекрасная иллюстрация направленности и избирательности внимания. Практика. Посмотреть, нет ли рядом гориллы. Или обратное стратегическое планирование. Надеюсь, что дослушав до этого места, вы уже несколько раз размечали зеленые задачи в своем списке и задумывались о том, чего вы хотите и к чему стремитесь. Часто, когда мы занимаемся долгосрочным планированием, мы начинаем обдумывать, что хотели бы получить через год, два, пять, а то и дальше. Я не буду критиковать здесь идею долгосрочного целеполагания. Это очень хорошо, четко и с отсылками к разным источникам сделал Анатолий Левинчук в своем блоге называется «Против целей». Здесь я хочу лишь заметить, что, задумываясь о таких далеких горизонтах, очень легко упустить те возможности, которые лежат у вас прямо перед носом. Исходя из этого, давайте рассмотрим альтернативное целеполагание. Назовем классическим стратегическим планированием процесс, когда мы каким-то образом определили свои цели и смогли очистить их от домыслов, стереотипов детских комплексов и всего такого, а дальше начинаем строить планы, составлять проекты, необходимые для достижения этих целей, подпроекты к этим проектам, задачи к этим подпроектам. То есть планируем сверху вниз, от целей к задачам, отвечая на вопрос «что я должен сделать, чтобы достичь своей цели?». Такой подход кажется весьма разумным, если не обращать внимание на то, что в крайне неопределенном мире мы начинаем уже сейчас подчинять свою жизнь целям, которых когда-то потом, и то может быть, достигнем. То есть уже сейчас мы отказываемся от чего-то вполне конкретного ради приближения, часто сомнительного, к чему-то размытому, причем в далеком будущем. Но есть и альтернативный метод – планирование от обратного. До настоящего момента вы же как-то жили, что-то делали, получали какие-то результаты. Наверняка получили много результатов, причем какую-то часть даже не ожидали получить. Что-то было приятной неожиданностью, что-то неожиданной неприятностью. Вы заработали какой-то опыт, завязали знакомства, получили новые знания, мысли, идеи. Представьте, что все это кубики конструктора, из которых вы можете собирать свои новые результаты. Так вот, Обратное стратегическое планирование заключается в поиске ответа на вопрос «Что самое классное я могу собрать из кубиков, которые у меня уже есть с минимальными усилиями?» Это не значит, что теперь вы не должны ставить себе долгосрочные цели. Это значит, что время от времени стоит останавливаться и думать, а нет ли у меня под носом гориллы. Гориллы, как имя нарицательное, означающие удачливое стечение обстоятельств, которые так просто не увидишь, играют в нашей жизни очень существенную роль, ничуть не меньше, чем обезьянка сиюминутного удовольствия. Просто остановитесь и задумайтесь, как много действительно важных событий и наиболее значимых результатов появились в вашей жизни благодаря удаче и случайности. Как вы нашли супруга или супругу, как устроились на свою любимую работу или начали свое дело, как провели лучшие часы, дни, недели своей жизни. Вы знали обо всем этом заранее, и это стало результатом работы по заранее созданному плану? Или вам повезло заметить удачное стечение обстоятельств, и вы схватились за него? Я это все не к тому, что навыки и способность планировать не нужны. Надеюсь, дослушав эту книгу до этого места, вы понимаете – что когда вы видите противопоставление одного подхода другому, это не значит, что один из них лучший, а другой надо выбросить. Как правило, если мы видим противопоставление, то оба метода хороши. Нужны и неплохо бы уметь их балансировать. Планирование сверху вниз очень хорошо и необходимо, причем как минимум для вещей обязательных. Если мы упустим такие вещи, многое в нашей жизни – может пойти наперекосяк и будет уже не до удачливости. Но вот далеко не всегда получается прийти к счастью по плану. За счастьем чаще всего стоит обращаться к обезьянке. И к случайности, чья роль в продвижении к успеху часто бывает недооценена. Особенно полезно бывает задуматься об этом, когда вы чувствуете, что, следуя планам достижения долгосрочных целей, зашли в тупик и начали прокрастинировать те цели, к которым еще недавно так стремились. Не исключено, что подсознание нам что-то подсказывает. Может и правда стоит остановиться и задуматься, не свернуть ли в другом направлении, если в этом пошло сопротивление. Если пятый блин выходит комом, к черту блины, пеките комочки. Из анекдотов. Надеюсь, никто, дослушав до текущего места, не воскликнет «Так нельзя!» Если я все время буду менять свои цели при появлении первых сложностей, то я ничего не достигну. Если у кого-то такая мысль в голове проскочила, значит, вы слишком быстро слушали эту книгу. Вам стоило задержаться на втором или третьем уровне джедайства. Менять цели при первых же затруднениях плохо. Как и насиловать себя, заставляя следовать тем планам, которые давно бы стоило пересмотреть? Только Ситхи все возводят в абсолют, а правда где-то между крайностями. Практика. Прожить день без списка задач. Многие продуктивные дни, когда вечером я радовался сам за себя, не были отмечены выполнением всех запланированных задач из списка. Чаще все было ровно наоборот. Большинство сделанных вещей в список не входили. Спонтанно получилось. На определенном уровне развития список задач становится рабочим инструментом для быстрой проверки, можно ли сейчас некоторое время заниматься совершенно другими вещами. Это может потребоваться, когда неожиданно открывается очень благоприятная возможность, и для того, чтобы ей воспользоваться, нужно на пару дней отойти от ранее намеченных планов. Некоторые считают, что вершина самоорганизации – сделать все, что запланировал. Чем дальше, тем чаще мне кажется, что эталон самоорганизации – это способность выполнять все лучше, больше и легче, чем было запланировано, минуя трудности и используя неожиданно открывающиеся возможности. Время от времени позволять себе спонтанные действия – очень хорошая тренировка. На первый взгляд, эта практика очень похожа на практику ПХД, однако это не совсем так. Практика ПХД велит заниматься не самыми приятными, но неизбежными делами. В то время как день без списка задач – это момент, когда мы занимаемся спонтанными, но приятными задачами. Можно выполнять эту практику не весь день. Например, возможно такая вариация. Как только выполнены задачи на сегодня, их должно быть очень немного, занимайтесь тем, чего душа пожелает. Но вы же понимаете, что если вы слишком быстро дослушали до этого места, и ваш текущий уровень джедайской зрелости еще не соответствует пятому уровню, то, скорее всего, эта практика в лучшем случае пройдет впустую, а в худшем навредит. Практика. Пофантазировать над комбо-целями. Наверняка многие из вас слышали про такое упражнение, как колесо баланса. Разделите круг на сектора, поставьте в соответствие каждому сектору какую-то сферу жизни и дайте оценку, показывающую, насколько вы довольны происходящим с вами в этой сфере. Хороший инструмент, но, как обычно, хрупкий в неумелых руках. Одна из неочевидных опасностей скрывается в неявном противопоставлении разных сфер жизни друг другу. Поясню на примере. Первая страница, которую выдал поисковик на запрос «Колесо баланса», содержала плюс-минус типовую инструкцию по использованию этого инструмента и плюс-минус типовые сферы жизни, в которых имеет смысл оценивать свои успехи. Здоровье и спорт, деньги, карьера и бизнес, окружение и друзья, любовь, семья, дети, личностный рост, хобби и развлечения, духовность. Я замечал, и довольно часто, что как только люди видят просадку в какой-то одной из сфер жизни, они подсознательно начинают думать, откуда отобрать, чтобы эту просадку компенсировать. Я не занимаюсь спортом, и я не могу уменьшить свою вовлеченность в работу, наверное, придется пожертвовать хобби. Я хочу проводить больше времени с детьми, наверное, надо пожертвовать временем, отведенным на друзей и на личностный рост. Ну и все в таком духе. Кстати, как только вы начинаете думать в терминах «времени», вы уже проиграли. Вы же помните, что время далеко не всегда ограничивающий нас ресурс. Вы, кстати, вообще мало выиграете, находясь в какой-либо модели распределения любого ограниченного ресурса. Это будет игра с нулевой суммой, где одна сфера – может получить прирост только за счет убытка другой. Но мы так не хотим. Мало того, часто можно найти классные и забавные комбинации из разряда «выиграл-выиграл». Но для этого не исключено. Потребуется немного переформатировать жизнь. Например, можете ли вы представить себе такое изменение образа жизни, чтобы одновременно улучшить области здоровья и спорт и окружение и «друзья»? А можете представить себе проект или задачу, которая одновременно вносит положительный вклад и в сферу карьера и бизнес, и в сферу личностный рост. А сможете что-то придумать, чтобы одновременно улучшить и развлечения, и хобби, и сферу деньги? Хотя бы на уровне бестолковой идеи. Попробуйте. Если получается, давайте попробуем перейти на следующий уровень сложности и комбинировать сразу по три сферы. Чтобы такого сделать, легко и непринужденно, чтобы это одновременно улучшило духовность, любовь-семья-дети и, скажем, здоровье и спорт. А здоровье и спорт, карьеры и бизнес, и личностный рост? Что могло бы улучшить сразу три этих сферы? А давайте попробуем найти волшебный комбо-проект, дающий шанс на прорыв сразу в четырех, да что там мелочиться, в шести сферах жизни сразу. Попробуйте. Найдите место, где вы можете почувствовать себя спокойно и уверенно, сядьте и поиграйте в этот хитрый пасьянс из ваших текущих потребностей, целей и проектов. Кто-то это делает на бумаге, кто-то в воображении, с расслабленным сознанием. В этом может очень хорошо помочь техника бредогенерации из книги «Джедайские техники». А еще очень здорово все это делать в расслабленном состоянии. Вспомните расслаблячку из третьего уровня чудайской зрелости. Выдающийся успех и крутые результаты – это не следствие упора в работе над множеством проектов одновременно. Это следствие хитрого и ловкого комбо, в результате которого много проектов свернулось в один и на котором можно сфокусироваться.